ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ И КВИ ТАИНСТВЕННОЕ СВИДАНИЕ Осенний ветер гнал по небу редкие бедные дождем тучи и раскачивал висящий на столбе уличный фонарь, отчего круги света беспокойно метались из стороны в сторону. В переулке было безлюдно, где-то лаяла собака. Но если бы здесь смог оказаться человек, который внимательно оглядел бы высокий, выкрашенный зеленой краской забор, то от глаз его, возможно, не укрылся бы мальчишка, который уже довольно долго прятался за столбом калитки, очевидно, поджидая кого-то. Мальчишка был худой и высокий, с узким, как мордочка хорька, лицом и тусклыми, прищуренными глазами. На голове его красовалась форменная фуражка мянни начальной школы — зеленая тулья с серебристо-серой полоской. Тамясь ожиданием, мальчишка начал все чаще выглядывать из-за столба. Время от времени он махал длинными руками, словно мельница крыльями, чтобы согреться. Зябкая сырость осеннего вечера упрямо пыталась пробрать его до костей. Это был уду Хеллила, ученик пятого класса Мяннилинской начальной школы, единственный сын директора сиротского приюта. Упали редкие дождевые капли, ветер трепал рябину, что росла у забора, переулок перебежала кошка. И тут из-за угла неожиданно показался еще один мальчишка. Спокойно шагая, Он поравнялся со столбом, за которым подкарауливал уду Рольц, я хочу с тобой поговорить. Это было сказано совсем тихо, почти шепотом, но идущий все же услышал, остановился и подошел к калитке. — Какой я тебе, Рольц? Ты — бледнолицая собака! Перед тобой стоит черная смерть! «Я гашу человеческие жизни, как свечки на рождественской елке». Мальчишке, говорившему это, могло быть лет двенадцать-тринадцать. У него были темные почти и сине-черные волосы и такие же темные брови, сросшиеся на переносице. Высокий лоб, узкие губы были сейчас плотно сжаты. Подбородок немного выдавался вперед. Он учился в одном классе с Суду, и был воспитанником приюта, которым заведовал господин Хелила. Звали мальчишку Роландом. Роланд Сахк. Правда, Роландом его больше звали девчонки, а фамилией Сахк в основном пользовались учителя, которые терпеть его не могли. Для мальчишек он был просто рольцем, но у него имелось и прозвище «Черная смерть». Одно только упоминание этого прозвища могло вызвать дрожь у человека и посильнее Уду. Естественно, Уду, заслышав угрожающие слова Рольца, боязливо ссутулился. Все мальчишки Мянилиновской начальной школы привыкли к мысли, что Рольц непобедим. Никто не мог состязаться с ним в храбрости и ловкости – Он попадал в противника камнем на расстоянии, равном дистанции между уличными фонарями. Он ослепил из самопала злую овчарку-галантерейщика. Он избил в несколько минут самого сильного мальчишку из шестого класса Анца Мельдера. Этого было достаточно, чтобы беспрекословно стать устрашающей черной смертью, предводителем в ватаги индейцев». «Черная смерть» спросил Уду. «Ну, о чем же ты хочешь поговорить со мной?» «Знаешь, этот новенький, что пришел в наш класс, Ян, видишь ли, он хочет новую, свою ватагу собрать. Он уже звал нескольких ребят, и меня тоже». «Думаешь, это для меня новость?» «Если хочешь лишиться скальпа, давай смело записывайся в компанию Яна». Знаешь, у меня вообще-то другой план. Я хотел бы пойти в твою в атагу Хотел бы стать индейцем. Рольц смерил Уду надменным взглядом. Интересно, кому ты нужен, маменькин сынок? Драться ты не умеешь. Твое дело больше ходить ябедничать учителям. Ну что ты, Рольц, знаешь, если ты возьмешь меня в индейцы я стану твоим тайным лазутчиком. Я бы тогда вошел в отряд Яна, и они все считали бы меня своим. Они не догадаются, что на самом деле я индейц». Рольц протяжно свистнул сквозь зубы. Взгляд, обращенный к Уду, стал внимательным изучающим. Немного погодя, Рольц сказал, «Это ты придумал не так уж плохо, Уду. Ну да, и тогда я разведал бы про них все». Тогда мы сможем узнать, сколько их, где они собираются, их пароли и все-все-все. Я бы подружился с Яном, я рассказал бы тебе все их секреты. На лбу Рольца залегли глубокие морщины, как всегда, когда он о чем-нибудь всерьез задумывался. — А скажи мне, Уду, откуда я могу знать, не хочешь ли ты проникнуть шпионом вовсе в мою в атагу Может, ты наоборот хочешь выдать Яну все тайны индейцев? Ну что, тролльц? Все равно Ян против тебя не устоит. Но если хочешь, я могу поклясться. Да я это несерьезно. Тот, кто хочет проникнуть шпионом к индейцам, должен быть парнем покрепче. Ладно, Уду, я принимаю тебя в свою ватагу. Ой, вот здорово! А теперь слушай. В школе — Не смей со мной говорить. Пусть все другие считают, что мы враги. Может быть, я даже слегка поколочу тебя разок-другой. — Ой, Рольц, а нельзя ли обойтись без этого? — Ну, ладно. Просто так поугрожаю. — А ты смотри на меня, как на живого черта. Да, — Да-да, это можно. Правильно, Рольц? — Для надежности ты также не должен часто появляться на наших сборах. — Только иногда, если я пришлю тебе секретный приказ, и в список внесем твое имя молоком, чтобы не было видно. — Пожалуй, так было бы надежнее. — Ясно, надежнее. — А теперь, Уду, подними три пальца над головой и повторяй за мной слово в слово. В окнах дома напротив погас свет, начал накрапывать мелкий дождик, ауду повторял за рульцем. Клянусь и обещаю с этого часа верно служить индейцам и их великому вождю черной смерти. Пусть погибнет в крови и огне белая цивилизация. Око за око, зуб за зуб, индейцы не сдаются. И если я не сдержу своей клятвы, пусть поразит меня молния и пусть грызет мои кости пес Констебеля. Вскоре мальчишки исчезли. В переулке больше не было ни души, только фонарь раскачивался на столбе, и от этого по обеим сторонам переулка плясали тени.